Глава 24 Капа высказался и немедленно вышел. Крики между тем продолжались, и через какое-то время стало очевидным, что громче всех орет именно тот, весь покрытый шрамами ветеран. Наконец он забрался на стол и своими воплями заставил замолчать всех остальных. «Вы все знаете старину Таскера! Я вовсю рубил головы, еще когда большинство из вас...» «И на горшке-то сидеть не умели!» «Так вот, я буду говорить, а вы будете слушать!» «А кто захочет, выскажется позже!» «Есть возражения?» Поскольку вместе с последними словами он продемонстрировал собравшимся сжатый кулак и оглядел всех свирепым взглядом, то возражений не было. «Хорошо! Так вот, слушайте!» «Я давно знаю этих псов в черных сутанах и не доверяю им ни на пол Гроута. Они заботятся только о своих шкурах. Если они хотят, чтобы мы бились на их стороне, значит, тельце будет опасным, и они предпочитают, чтобы вместо них подыхали мы. И мне это не нравится!» «Мне тоже!» – подал голос кто-то из толпы. «А у нас что? Есть выбор!» «Нет!» — сердито рявкнул Таскер. «В том-то и дело, что выбора у нас нет. Похоже, нас обули». Он вытащил свой меч и грозно потряс им в воздухе. «Все оружие, которое мы имеем, нам поставляют черные монахи, кроме новых ружей. Без их помощи нам будет нечем воевать, а раз так, то придется либо голодать, либо вкалывать на фермах, а это не для меня. И, похоже, и не для вас тоже. Так вот, или мы не воюем, или воюем. Все вместе. А если мы пойдем биться, а какая-нибудь гадина вздумает улизнуть, то я ее лично прирежу». И он еще раз пригрозил сверкающим клинком. Народ безмолвствовал. «Веский довод!» — шепнул мне на ухо слон. «Безупречная логика! Ему бы философией заняться, а не растрачивать себя по пустякам. Похоже, вам придется с ним согласиться». Что и произошло. Но ну, правда, после криков и споров. Так или иначе, на но нынче ночью мы выступаем на стороне черных монахов. Хотя и противно. Господа наемники по инерции продолжали бучу. Мне все это наскучило, и я завалился спать. А слон... Отправился куда-то собирать информацию. Разбудили меня новые крики, на сей раз начальственные. Сон не взбодрил, наоборот, после него усталость, казалось, только усилилась, но, похоже, я не был одинок в своем пессимистическом отношении к жизни. Кругом ругань, мрачные взгляды, ночной марш не радовал решительно никого. Кстати, некоторые из проклятий оказались весьма любопытными с чисто филологической точки зрения, и я постарался их запомнить дабы воспользоваться ими в будущем. Итак, марш! Я умылся холодной водой, что мне немного взбодрило. Слон сидел на койке, встал и протянул свою лапищу. «Будь осторожен, Джим! Помни в этом варварском мире человек человеку волк!» «И мне такая же туха по нраву, старина!» — отшутился я. «Не беспокойтесь!» «Знаешь...» Вздохнул он. Я все равно беспокоюсь. Смешно. Я всю жизнь смеялся над всякими там предсказателями, астрологами и прочими хиромантами, а вот теперь я сам себе противен за ту депрессию, в которой оказался. Но будущее кажется мне темным и пустым. Мы недолго были вместе, и мне не хочется, чтобы нашей дружбе пришел конец. Прости меня но я, предчувствуя опасность, ощущаю просто безысходное отчаяние. «Так ведь тому есть причины», – я старался говорить с энтузиазмом, хотя мне это и плоховато удавалось. «Вы лишились своего положения, очутились в тюрьме, бежали, прятались, сидели на диете, опять бежали, давали взятки, были обмануты, проданы в рабство, ранены, еще хотите, чтобы не было депрессии» но мои слова вызвали лишь слабую улыбку на его лице. Он пожал мне руку. «Конечно, Джим, ты прав». «В крови токсины, в башке депрессия. Будь осторожен, следи за собой. Твоему возвращению я придумаю, как избавить капа от лишних гроутов». Впервые за все время нашего знакомства он выглядел на свои годы. Обернувшись в дверях, я увидел, как тяжело он укладывается на нары. Ничего, к моему возвращению ему полегчает. А Дренк будет его кормить и ухаживать за ним. Мое же дело выжить и вернуться.